Окончание. Алексей возможный вернулся в Ямщикова. По случаю его приезда Катя на целый день отпросилась сельского ветеринарного пункта, где она работала. Она надела старенькую кофточку с пуговками, похожими на леденцы. Алексею кофточка это очень нравилась. Ну вот ты победил, сказала она ему. Крылья признанный.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 Похоже, что эта дорога в дальние Амшары. «Тебе трудно?» — спросила Катя. «Очень быстро темнеет, и сокол улетел от меня». «А чего ты вздрогнул?» «Эта сова сорвалась с моего плеча. Вот она летит впереди и указывает дорогу.